Аннотация. 1815 год. Париж. Луиза де Гримон, хозяйка знаменитой мастерской по пошиву роскошных нарядов, пытается вернуть племяннице Генриетте наследство ее казненного отца. Однако власть во Франции переменилась. Из ссылки вернулся Наполеон. Луиза принимает решение бежать в Англию, когда в их доме появляется Фрейлина Орлова. Она хочет сделать большой заказ для российского царского дома. Мадемуазель де Гримон обещает шить платье, но в Англии. Напоследок Луиза отправляется к своему нотариусу и бесследно исчезает. Удастся ли Фрейлине Орловой спасти жизнь друзьям и наказать врагов, и восторжествует ли, наконец, справедливость. «Аромат золотой розы», новый роман Марты Таро, из уже полюбившегося читателя цикла «Галантный детектив», открывает новую карту в раскладе «Кельтский крест», где кроются тайны героев книг и зашифровано послание автора.